Иван Шаман Цикл Бойся Эвакуатор Том 1 Предупреждение Данное произведение является художественным вымыслом. Любые совпадения с событиями или реальными лицами случайны. Автор не разделяет и не пропагандирует высказываемые персонажами политические, религиозные, расовые, сексуальные и кулинарные взгляды. Автор не стремится оскорбить чье-либо мнение или достоинство, описывая наиболее реалистичный сценарий в рамках описываемого мира. В тексте могут встречаться нецензурные выражения, описания и завуалированный мат. Также в тексте есть и иероглифы, сломанный текст и визуализированные объекты. Просим убрать от экранов беременных и детей. Глава первая Вагон метро резко дёрнулся, да так, что я схватился за поручень. Визг тормозов и ругань пассажиров ворвались в ракочущий эмбиент, басом бьющий из динамиков. Мне тут же стало не до музыки. Я принялся заполошно оглядываться по сторонам, пытаясь понять, что происходит. Вагон ещё раз подпрыгнул, ударился о борт туннеля, со скрежетом выполз на станцию и замер. Выдернув наушники, я вгляделся в окружающую меня толпу. «Прибывает на станцию!» Попробовал выговорить привычный женский голос, но его прервал каркающий, едва скрывающий страх баритон вагона вожатого. «Граждане, сохраняйте спокойствие! Из-за аварии выход на платформу осуществляется через передние вагоны! Движение временно невозможно!» Выдавил он, чуть охрипнув от волнения. «Повторяю!» «Сохраняйте спокойствие и выходите через передние вагоны! Поводов для паники нет! Всё в порядке!» Будто опровергая его слова, пол заметно затрясся, а с потолка посыпалась пыль. Люди, ещё секунду назад, пытавшиеся держать себя в руках, ломанулись к выходам. Мгновенно возникла давка. Я слышал, как где-то в стороне плачет ребёнок, но за толпой его не было видно, и мне оставалось только, поддавшись течению, выплывать наружу. Свет на перроне непривычно мигал. Вывалившийся на станцию народ бежал вверх по отключённым эскалаторам, не обращая внимания на предупреждения полицейских и дежурных. Земля ощутимо тряслась. Толчки с каждой секунды становились всё сильнее. Животное начало вопить во мне, требуя бежать как можно быстрее. Умом же я понимал, что метро строили как бомбоубежище, и обычное землетрясение ему нипочём. «Сохраняйте спокойствие!» Пытаясь перекрыть шум толпы, кричал полицейский. Он даже снял маску, чтобы его было лучше слышно, но люди живым потоком рвущиеся наверх чуть не снесли его. Да ёб вашу мать! Успокойтесь, бежать некуда. Эта фраза напрягла меня куда больше, чем поведение обезумевших пассажиров. Прыгнув на платформу между эскалаторами, я скачками бросился наверх. Сразу несколько человек попробовали последовать за мной, но съехали вниз. Неподготовленному человеку по такой поверхности бегать противопоказано. А моё увлечение троисом и скалолазаньем позволяло выписывать любые финты. Да и босакеды с липнущей подошвы помогали. Взбежав на самый верх, я наткнулся на замершую толпу. В реальности по головам не пойдёшь. Задние ряды напирали на передние. Выдавливали людей наружу. Но, как и говорил полицейский внизу, бежать было некуда. За поликарбонатными дверьми творился настоящий хаос. Оказавшиеся впереди люди цеплялись за створки, упирались в перекладины и двери, чтобы их не выдавили наружу. Ветер с гулом и визгом прорывался сквозь щели. Сквозь жуткий вой доносились крики и отборный мат. Прямо мимо дверей ураган протащил боком автомобиль, затем закружил его, словно ребенок игрушку, и унес куда-то в непроглядный буран. Успокойтесь, блядь! отставить панику! выкрикнул обозлённый и весьма помятый полицейский, поднявший к потолку руку с пистолетом. Призывы не подействовали, в отличие от нескольких глухих хлопков, после которых с потолка посыпалась штукатурка. Толпа медленно подалась назад. «Спускайтесь на платформу! Там безопаснее!» «И успокойтесь уже!» Будь его собственный голос чуть более уверенным, возможно, подействовало бы лучше. Но перед угрозой применения оружия люди всё же Начали отступать. Я остался сидеть на турникете, глядя на растерянные и озлобленные лица. Пятеро полицейских тоже остались наверху, блокируя двери. Толчки не прекращались, как и буран за окнами. Висящие под потолком неоновые лампы качались, словно маятники. Сыпалась пыль и мусор. Люди продолжали бесноваться. Но здравый смысл заставил их спуститься. «Все вниз!» упорствовал начальник станции, держа пистолет на виду. Его помощники непрерывно терзали шипящие рации. Наверху делать было нечего, да и угрозу я воспринял вполне серьёзно. Вместе с остальными спустился на перрон. Бешеный ветер больше не терзал уши, а толчки не казались чем-то ужасным. В Союзе строили на совесть. Вновь достав наушники, я залез в телефон. Но моя музыка оказалась отключена. Вай-фай не отвечал. Сеть отсутствовала. Нахмурившись, я попробовал переключиться на мобильный интернет. Но и он оказался недоступен. Впервые в моей жизни в городе отсутствовала связь. Я даже несколько растерялся, не понимая, что происходит. «Связи нет», — раздался озадаченный женский голос, в котором легко было различить нотки паники. Девушка в сером пуховике и маске с вышитыми цветами требовательно смотрела на спутника. «Всё в порядке. Наверное, буря повалила антенны». Попробовал успокоить её сидящий рядом мужчина. «Ничего страшного. Не впервые в Москве. Повалит деревья, поломает антенны и пару кранов. Ничего страшного. Мы не во Флориде. Дома строим из бетона, а не картона. Так что всё в порядке будет». «Думаешь?» Чуть успокоившись, спросила девушка и прижалась к мужчине. Я хмыкнул. В чём-то он, конечно, был прав. Буря не первая, а вот землетрясений в Центральной России не было никогда. Я больше по промышленному альпинизму, но от друзей слышал, что мы находимся на равнине, на которой, в принципе, такое невозможно. Но и на старуху бывает проруха. Старушку Москву трясло. Люди постепенно успокаивались. Первый шок прошёл, и они начали лезть в телефоны. Несколько моих сверстников, может, студентов чуть младше, Включили на полную громкость колонку с трэшем. Мужики тут же предложили им отправиться в ад. В результате разгоревшийся было конфликт потушили, поставив лёгкую инструменталку без слов, что в нашем случае было неплохим выбором. Я же, порывшись в файлах, нашёл купленный альбом каверов Пушнова. Что ж, жги, дядя Саша, на тебя вся надежда. а а, -а в Африке реки вот такой ширины...» Затянул пушной под восьмиструнную электрогитару и барабаны. Вот странно, детская песенка мне никогда не заходила. А в обработке Аля Рамштайн даже тучи вызывали восторг. Вопрос только, насколько хватит зарядки телефона. Даже через пять минут толчки не прекратились. Они то становились сильнее, то ослабевали, будто отдаляясь. А мне стало откровенно скучно. Сидеть в полутьме мерцающих ламп и горящих экранов Не самое весёлое дело. Оффлайн-игр на телефоне я не держал, слушать жалобы и уговоры парочек не хотел. А потому свалил наверх, пройдя мимо опустевшей будки дежурного. «Центр не отвечает, телефоны и рации тоже, так что мы пока сами по себе», Донесся тихий, уверенный голос начальника станции. «Я как раз дополз почти до самого верха, но так, чтобы меня не было видно в зеркалах и у выхода. Электричество пока есть», не гудит, но на том конце всё время говорят позже», сказал второй полицейский. «Может попробовать выйти наружу?» «Ёбнулся? В такой ветер? Он машины сносит, а ты хочешь что?» «И главное, зачем?» спросил с возмущением начальник станции. «Мы в одном из самых безопасных мест, в метро. У нас запас продовольствия и медикаментов. Гермостворки, если понадобятся, работают. Генератор и аварийный запас топлива тоже в наличии». «Сидим мы не дёргаемся. Рано или поздно ураган стихнет. Надо бы хоть родную весточку подать, что мы застряли», — заметил третий, более молодой голос. «Мы же здесь неизвестно насколько. Да и если война, нужно их тоже в метро утащить. А ещё лучше эвакуировать. Как думаете, по нам ударили Штаты?» «Брось чепуху молоть. От ядерного удара таких землетрясений быть не может. А ураганов тем более. Там волна, а не постоянные толчки». «Ты в учебке и на инструктаже спал, что ли?» — фыркнул начальник станции с некоторым облегчением в голосе. Кажется, отчитывая подчинённого, он успокаивался сам. И вот он становился всё уверенней. «Извиняюсь, товарищ старший лейтенант, виноват!» — ответил в голову полицейский. «Всё нормально», — повторил начальник станции. «Если бы это был удар врага, давно выли бы сирены, да и дозиметры в норме. Нет». «Это естественный процесс. Наверное». Последнее слово он проговорил совсем не так уверенно, как предыдущую речь. Но спорить никто не осмелился. Ветер по-прежнему выл в щелях, пробираясь холодными пальцами под двери и между створками. Но буран перестал быть белым. Снег будто окрасился едва заметным оранжевым оттенком. И в самом деле начал стихать. Видимость с каждой минутой улучшалась. И хотя мне с моей позиции было видно только краешек стеклянных дверей, за ними уже начали проступать очертания соседних зданий. Из любопытства я выглянул из-за ступеней и тут же напоролся на колючий взгляд начальника станции. «Подслушиваешь, гад?» — спросил он, хватая меня за шкирку. Поднять не смог. Я хоть и лёгкий, но не пушинка. Ловким движением, высвободившись из его хватки, я отряхнул куртку. «Ловко! Пошёл вниз!» «Да я и так внизу был, а тут вроде уже безопасно», заметил я, вглядываясь в стеклянную дверь. «Ветер же стихает». «Не думаю, что надолго», сказал стоящий к нам спиной полицейский. «Товарищ Старлей, там какое-то движение». «Люди?» — спросил начальник станции, теряя ко мне интерес. «Не похоже. Вроде... Тени?» — ответил мужчина, суеверно перекрестившись. «Хотя, может, и показалось». «Ты чепухи-то не мели, точно показалось», — сказал начальник станции, подойдя вплотную к двери. Я заворожённо смотрел, как мимо проносятся нечто серое. Может, облако пыли, принявшее причудливую форму с руками и звериным оскалом. Слишком быстро, чтобы нормально разглядеть. Вот валяющиеся посреди трассы машины виднелись отчётливо, и во многих из них были люди. «Там дети», — заметил начальник станции. «Эй, женщины!» «Так, орлы, быстро в подсобку за верёвкой. Надо втащить внутрь кого успеем». «У меня есть страховка», — сказал я, скинув рюкзак и достав набор из верёвки и навешанных на неё карабинов. «Что? Промышленный альпинизм? Окна моим, а я снарягу на всю группу везу». «Да нет, ничего. Все профессии важны», — ответил усмехнувшись начальник станции. «Но одной верёвки нам точно не хватит. Сколько тут?» «Метров пятьдесят?» «Сорок пять метров десятки. Девятка, сотка. Но без нормальных перчаток с ней лучше не работать. Давайте покажу, как делать страховочные узлы», — сказал я. Помогать полиции не слишком хотелось. Сталкивался в студенчестве и по крайней нужде. А попадались мне в основном равнодушные чинуши или полные отморозки, готовые за деньги на всё. Но люди в машинах ни в чём не провинились. Да и эти служивые были вроде нормальными. Скоро все пятеро полицейских были нанизаны на верёвки и закреплены с помощью карабинов. Концы привязали к железным турникетам, всверлённым в пол. «Всё, дальше узла не улетите», — сказал я, чуть отступив. «Сам не пойдёшь?» Удивлённо и несколько презрительно спросил начальник станции, будто обвиняя меня в малодушии. Этот взгляд одновременно взбесил меня и пристыдил. «Какого чёрта?» «У меня, может, такого приключения никогда не будет. А на станции неизвестно, сколько торчать. Отношение людей с оружием тоже может быть ценно». Я демонстративно достал перчатки и тонкий шнур-восьмёрку. Закрепил себя и вместе с остальными вышел наружу. Ветер мгновенно начал вгрызаться в открытые участки тела. Рвал одежду, колючими иглами осыпал щёки. Крупные градины били по машинам, словно камни, запущенные из пушки. Пригибаясь к самой земле и держась плотной кучей, мы добрались до первой из перевернутых машин. Семье в этом авто повезло. Сработали подушки безопасности. И к тому же все они оказались пристёгнуты. Я разбил карабином и выдавил лобовое стекло. После чего все трое перекочевали в объятия полицейских. Держась за натянутую ветром страховку, они двинулись к станции метро. А мы пошли дальше. Ветер вновь начал усиливаться. Серые силуэты проявляться более отчётливо. Сквозь порывы слышался нечеловеческий вой. Я не успел сообразить, что происходит, когда один из бойцов, вскрикнув, рухнул на лишённый снега асфальт. Его мгновенно потащило в сторону, перекатывая, словно шарик. Но двое других успели поймать мужчину. «Там! Смотри!» — выкрикнул начальник станции. Я с удивлением увидел, что он показывает настоящее напротив здания. На высоте третьего этажа, держась за решётку, висел ребёнок в розовой курточке. Выругавшись про себя, я примерно оценил маршрут. Проскользнуть мимо двух машин, укрыться за ними от ветра, обойти столб, получив новую точку страховки, затем наверх по решёткам в удосточной трубе. В обычный день пара пустяков, а сегодня это тянуло на настоящий подвиг. Ураган нарастал, его око уходило к центру Москвы. И у меня оставалось всего несколько секунд, чтобы действовать. Думать некогда, прыгать надо. Рывками, перебегая между укрытиями, я уже через мгновение был у стены дома. Накинул верёвку на столб, закрепил шнур к карабинам и помчался дальше. Ветер чуть не снёс меня на уровне второго этажа, но пальцы в шершавых перчатках привычно выдержали нагрузку. На секунду меня дёрнуло так, что я повис параллельно земле затем подтянулся, выкидывая тело вверх и чуть в сторону, и оказался прямо на зарешоченном окне. «Всё в порядке! Теперь обними меня, и я нас отсюда спущу! Эй, слышишь меня?» Дёрнул я за плечо ребёнка мёртвой хваткой вцепившегося в прутья. «Очнись уже!» «О, чёрт! Ладно!» Выругавшись, я навис над ребёнком, отгородив его от улицы своим телом, и начал перевязывать страховку, опоясывая мальца верёвкой. Но когда петля уже перехватила его пояс и ноги, что-то толкнуло меня в спину. Оглянувшись из-за внезапного порыва сильного ветра, я заметил приближающуюся чёрную пасть. Два ряда призрачных игольчатых зубов, растянутый в жуткой улыбке рот. Мгновение, и тварь вонзилась в меня. Тело свело судорогой. Карабин звякнул, удерживая меня у решётки. А затем я впервые увидел лицо ребёнка и крайне удивлённый взгляд, алых глаз. Словно разом полопались все сосуды. Я вздрогнул, отметая лишние мысли, напрягся, прогоняя судорогу. Ничего, на тренировках бывало и не такое. Оглянулся, выискивая опасности, убедившись, что всё чисто, спрыгнул, держа ребёнка в объятиях. Может, мне показалось? Чёрт его знает. Но пора было выбираться отсюда. За то время, пока я ползал за альпинистом, унесённым ветром, полицейские смогли вытащить несколько пассажиров и сейчас втягивались в метро. Тело отказывало. Я несколько раз чуть не упал, пока добрался до спасительных дверей станции. Но ребёнка не отпустил. Он тоже вцепился в меня клещом, держался и руками, и ногами. Наконец, оказавшись внутри, я рухнул без сил на пол, освобождая спасённого. К нему тут же подбежала какая-то женщина. Я не стал вникать, кем она ему приходилась. Перед глазами всё плыло. Голоса доносились, словно из глухого подвала. «А ты, молоток, прям герой!» — весело сказал нач станции, хлопнув меня по плечу. Затем опустился на корточки, вглядываясь в моё лицо. «Эй, ты чего, парень? Блять, Доктора сюда!» Я в ответ смог лишь улыбнуться. Через несколько минут или секунд ко мне подошла женщина в белом халате поверх куртки. Разобрать её слов я уже не мог, как и выражение лица. А чуть позже перед глазами появилась маленькая требовательная ладошка, на которой лежало крохотное золотое яблоко. Ребёнка попробовали отогнать. Перед глазами всё темнело. И когда я вновь открыл глаза, мог видеть только его. Яблоко. Золотое. Чуть крупнее вишни. Оно манило, подавая неестественный приказ. Оно желало быть съеденным именно мной. Поддавшись требовательному жесту, я открыл рот. По языку потёк ядрёный ядкий сок. Дыхание окончательно перехватило. Всё тело свело судорогой. И я понял, что умираю. НВ. Ёмя. Приживу. Луна. Начата. Мозг. Адаптация. GAN обновлён. Нас а активации. Мышечной я. Параметры. Я о. Адаптация запуск. Ксть емы. слух ощущений. Восприятие воскрешение.